Наилучшей стратегией, видимо, было бы использовать гигантский корабль в качестве наживки, а собственные силы расположить так, будто они намереваются защищать его до последнего, хотя в действительности флагман отдавался на заклание. Заманить на эту наживку как можно больше кораблей Меркатории, а потом разом уничтожить все, включая, как это ни жалко, и сам Люсэферус 7. Адмирал по воле жребии или выбора сослуживцев, вынужденный преподнести эту идею архимандриту, заметно нервничал, излагая план и явно побаивался вспышки гнева главнокомандующего. Люциферусу идея уже была знакома. Тулуэр снова продемонстрировал свою полезность, и он для себя решил, что даже самые радикальные предложения вроде этого, если только они не угрожают всей их миссии у Юлибиса, не должны отметаться. Поэтому он кивнул, соглашаясь, что рассматриваться должны все варианты, к облегчению адмирала изложившего этот план и к тревоге других, которые теперь все как один жалели, что не они пришли к Архимандриту с этим предложением. Они попытаются придумать другие планы, исключающие возможную потерю флагмана, но особого оптимизма на этот счет никто, кажется, не испытывал. Всегда делай то, чего никак не ждет противник убивай своих детей. Что-нибудь в этом роде. Такая логика оказалась неуязвимой. Он всегда может построить новый флагман, ведь это всего лишь мат вещества, а вещественно только результаты. Он не ребенок. Он относится к Люциферусу 7 без всякой сентиментальности. Его больше заботил другой вопрос: будет ли этой жертвы достаточно? Они теперь контролировали систему Юлюбиса, а потеряли лишь горстку своих кораблей и захватив изрядное судов противника, стали даже сильнее, чем до начала операции. И тем не менее, приближающийся объединенный флот представлял собой грозную силу. Кораблей в нем было поменьше, но качеством они были повыше. Шансы противников, пожалуй, были равными. Только идиот ввязывается в такие передряги, и так скоро. Для него это известие было жутким, жутким потрясением. Поначалу Люциферус даже не поверил. Он впал в бешенство, закипел, плевался, приказывал техникам снова и снова перепроверять данные от систем дальнего слежения. Наверное, что-то тут не так. Где-то произошла ошибка в расчетах. Объединенный флот не может быть так близко. Их заверяли, что контратаки можно ждать не раньше, чем через полгода, если не через год. На самом же деле оказалось, что объединенный флот уже на подходе, а у них даже нет времени, чтобы хоть как-то подготовиться к обороне. Суки эти запредельцы, это они во всем виноваты. Посмотрим, что можно сделать с этими подлыми предателями. Но пока архимандрит думал только о контратаке. Конечно, если ко времени прибытия эскадр объединенного флота они успеют получить, то зачем прибыли сюда? Ситуация будет совсем иной. У них есть несколько недель, чтобы найти то, зачем они пришли. У Люсаферуса было неприятное ощущение, что этих недель ему не хватит. Корабль думал, что мертв. Фасин говорил с ним. Он надеялся, что на обратный путь от Ровруэца в систему Дериальлета они потратят меньше времени, потому что корабль воинов мог развивать большую скорость, чем Вилпин. Однако надежды оказались тщетными. Просрептик и в самом деле мог ускоряться быстрее Вилпина, но из-за тех ран, что командир воинов нанес Айсулу, насельник не перенес бы высоких перегрузок, а потому в обратном направлении они двигались даже медленнее. Айсул лежал в целительной коме. Кверсер и Джанат соорудили для него импровизированную люльку, удлинив одной из кресел в командирском отсеке, а они довели ускорение до 5g. Потом сбросили до нуля, проверили, как сказываются перегрузки на насельники, потом снова плавно ускорились до 10 же и опять проверили состояние Айсула. Так они понемногу довели ускорение до 40 же, хотя к этому времени корабль практически достиг точки, где нужно было разворачиваться и приступать к торможению. Они находились вблизи ожидающих системы. Айсул пребывал в целительном сне. Истино двойня ИР Ликавала, осваивая необыкновенно сложные системы корабля Воянов и его обширный боевой потенциал. Фасину не оставалось ничего другого, как только плавать в ускорительной люльке собственного изготовления, размещённой в кресле рядом с сайсолом. При подходе к порталу его собирались перевести в другое место. Кверсер и Джанат нашли небольшую закрытую каютку неподалеку от мостика, где Фасин мог переждать этот этап. А пока после настойчивых просьб Фасина ему позволили подключиться к компьютеру Протрептика при условии, что он не будет удаляться от основных систем корабля и поступит под наблюдение некой их субличности. Посещения эти, согласно договоренности, должны были осуществляться при коэффициенте замедления равном двум или 3, что вроде бы устраивало все заинтересованные стороны. По крайней мере, думал Фасин, это поможет убить время. Виртуальная среда, в которой Фасину было позволено познакомиться с кораблем, приняла вид огромного полуразрушенного храма у широкой неторопливой реки, на окраине большого тихого города под небольшим высокостоящим неподвижным солнцем. Солнце сине-белое светило ярко. Фасин выступал в виде своего человеческого я в домашней одежде, корабль в виде тощего старика в набедренной повязке, А подпрограмма ИР в виде рыжей обезьяны с длинными расхлябанными конечностями на голове ее болтался старинный слишком большой по размеру шлем, выпуклую грудь прикрывал доспех, один ремешок которого был порван, на тощих ребрах висела короткая юбка из лоскутов кожи. На боку у обезьяны покачивался ржавый меч. Когда фасин в первый раз наведался к личности корабля, обезьяна провела его за руку от двери вниз по ступенькам к реке. Где и сидел старик, вперившийся в ленивые коричневые воды. На другой стороне широкого маслянистого потока ярко сверкающее битое стекло покрывало низкие волнистые холмы, насколько хватало глаз. Словно на этом бескрайнем пространстве было собрано все битое стекло вселенной. Конечно же, я мертв, — объяснил корабль. У старика была очень темная зеленая кожа, А голос его складывался из вздохов и сопения. Лицо его было почти неподвижным, древняя маска, окаймленная неровными седыми баками. Корабль самоуничтожился. "Но если вы мертвы", сказал Фастин, "то как же вы говорите со мной?" Старик пожал плечами. "Быть мертвым означает не принадлежать больше к живому миру, превратиться в тень, призрак. Это вовсе не значит, что ты не можешь больше говорить" говорить это почти единственное, что ты еще можешь. Фасин не стал убеждать старика в том, что тот все еще жив. А кто я, как вы думаете, спросил он. Старик посмотрел на него, человек мужского пола, мужчина. Фасин кивнул. А имя у вас есть? спросил он у старика. Отрицательное покачивание головой. Теперь уже нет. Раньше меня звали Протрептик, но теперь корабля больше нет, и я мертв, а потому у меня нет имени. Фасин сделал вежливую паузу, чтобы дать старику возможность спросить о его фасино имени, но вопроса этого не последовало. Обезьяна сидела в нескольких метрах от них и на два шага ближе к увитому лианами храму. Она откинулась назад, опершись на вытянутые длинные руки, длинной хрупкой на вид ногой она ковыряла в ухе. А потом внимательно разглядывала то, что удавалось извлечь оттуда. А когда вы были живым? спросил Фасин. — Вы были живым по-настоящему? Вы могли чувствовать? Старик откинулся назад, хохотнул. О чем вы говорите? Конечно, нет. Я был обыкновенной компьютерной программой, одни фотоны внутри нанопенного субстрата. Это не значит быть живым, по крайней мере, в общепринятом смысле. А не в общепринятом Снова недоуменный жест, но это не имеет значения. Имеет значение только общепринятый смысл. Расскажите мне о себе, о вашей жизни. Пустой взгляд. У меня нет жизни, я мертв. Тогда расскажите мне о вашей прошлой жизни. Я был иглоидным кораблем ВУЭнов под названием Протрептик, третий хребетной эскадры Люстралиев из Цесарии. Меня построили в середине третьего года Харалауда в становом хребте третьего кубола малого Бунсера. Я был кораблем минимальной шириной 15 метров с возможностью наращения. Имел показатель 98% по шкале совместимости с портальными требованиями. Нормальный проходной рабочий диаметр